Крысолов. Лирическая сатира. Город Гамельн. Глава первая. Стар и давин город Гамельн. Словом скромен, делом строг. Верен в малом, верен в главном. Гамельн — славный городок. В ночь, как быть должно комете, Спал без просыпу и сплошь. Прочно строен, чисто метин, До умильности похож, Не подойду и на выстрел, На своего бургомистра. В городе Гамельни дешево шить, Только один покрой в нем. В городе Гамельне дешево жить И помирать спокойно. Гривенник туша, пятак кувшин сливок, Полушка творог. В городе Гамельне знай, Один только товар и дорог. Грех. Спросим дедов. Дорог, редок. Ни распоясавшихся невест, Ни должников, И кроме пива Ни жажды в сердцах. Навес, золота или крови — грех. Полстолетия, пятьдесят лет На одной постели, Благополучно проспавшие Спят дальше. Вдвоем потели, Вместе истлели — Тюфяк, трава, разница какова. Бог упаси меня, даже пять лет на одной перине спать, Лучше моську наймусь купать. Души Господь их принял. И озарение, А вдруг у них не было таковых? Руки, чтоб гривну взымать с гроша, Ноги, должок не додан. Но вразумите, к чему душа? Не глубоколь не годный, как жердиньерка, гамак, кларнет в нашем быту предмет. В городе Гамельне отпиши, ни одного кларнета в городе Гамельне ни души. Но уж тела за это плотные, прочные, столб, льдюш, дюжины стоит душ. А приосанется Георгин, ниц преклонись, Георгий. Города Гамельна, гражданин, это выходит гордо. Не забывай, шкалеры, узреть Гамельн и умереть. Юрий и Рурай, и Рюр умснихт, Ан. В словаре не тронь нас. Смесь. А глаза почему у них в землю? Во-первых, скромность и бережливость. Возрился Ан, пуговица к штанам. Здесь остановка, читатель. Лжешь, автор, очки втираешь. Всем Эльдорадо, когда ши кто ж пуговица теряет? Нищие, Те, что от грязи сгнив в спальне заносят тиф. Пришлые. Скоропечатня бед, счастье бесплатный номер. В гамельне собственных нищих нет. Был было раз, да помер тощешь тело вдали от тел Сытых зарыть велел пастор. И правильно, не простак пастор, Не всем осанно. Сытые тощему не простят Ни лоскута, ни штанной пуговицы, Чтобы знал, где всяк, Пуговка не пустяк. Маленькая диверсия в сторону пуговицы. Пуговицею весь склад и быт держится, Тресв застегнут. Пуговица, продамов стыд, мод и свобод из-под смерть. Обывателю ты, что чуп, бульби и будди пуп. С пуговицею все право в прах, в грязь. Не теряй беспутный пуговицы. Продамов крах, только тобой искуплен, фиговая. Ибо что же лист фиговый? Меньше во бист? Как не про образ ее? Биннакт. Наг потому рабею, как ни зачаток, ни первый шаг пуговица в идее. Пуговица же в нем ли живот голый? Идея вот: для отличения шатуна чад от овец господних, божье застегнуто чада на все, а козел расстегнут весь. Колесангелами ангелами в родстве муж застегнись на все. Не переведеньями ли в ночи Целый бедлам вакантный, Нищие гении рифмачи, Шуманы музыканты, каторжники, Коли взять на вес Без головы, чем без пуговицы. Санкюлот, басяк, От пугача к сен Если уж пуговица пустяк. Что ж, господа, не пусто. Для государства она, что грунт древу и чреву фунт стерлингов, А оборвется голь, бунт, погреба разносит. Возвеселись же, матерь, коль пуговицею носик. Знак добронравия, мой же роз, явственно горбонос в нас. Дальше от пуговичных пустот муза. От истин куцих, от революции не спасет пуговица. дорвутся ж все, коли с демонами в родстве, Барт, расстегнись на все. Здесь кончается ода пуговицы и возобновляется повествование. Город грядок, гамельн, нравов добрых, складов полных, Рай — город, божья радость, гамельн, здравых город, Правых город. Райгород, пайгород, Всяк свой пай берет. Зайгород, загодя, закупай город. Без загадок город, Гладок, благость, Навык город, рай город. Божья заводь, Гамельн. Гадок бесу, сладок богу. Райгород, пайгород, Шмидтов-майеров царьгород. Старшему уступай город, без пожаров город, благость город, Авель город, рай город. Кто не хладен и не жарок, прямо в Гамель поезжай город, рай город, Горностай, город, Байгород, вовремя засыпай город. Первый обход, первый обход, с миром сношения прерваны. Спущен ли пёс? Впущен ли кот? Предупреждение первое. Судари, выпрягайте слуг, Трубочку вытрясай досуг, Труд покидай верстак. Морген ист auch ein Tag. Без десяти, без десяти, Уши законопатить ватой, Учебники отнести в парту, Будильник напить. Лавочник оставляй мелок, бюргерша оставляй чулок и оправляй тюфяк. Морген ист аух айн так. Десять часов, десять часов, больше не междометья. Вложен ли ключ? Вдет ли засов? Предупреждение третье. «Библию закрывай, отец». Бюргерша надевай чепец, муж надевай колпак, Морген ист-аух-айн ein... спят гамельцы.